Страйк хорошо усвоил этот густо черный юмор. Единственный способ не сойти с ума на такой работе. Но у Робин пока отсутствовал профессиональный панцирь бесчувственности, о чем наглядно свидетельствовал теперешний разговор о человеке, у которого вырезали кишки. «Мотив — это сволочная штука, Робин. В девяти случаях из десяти ты сначала выясняешь, кто, и лишь после этого зачем». «Лучше сразу рассмотреть соотношение средств и возможностей». «Я лично считаю...» — он отхлебнул пиво. «Что в этом деле замешан некто с познаниями в медицине». «В медицине?» «Или в анатомии?» «Там чувствуется рука профессионала». «Другое дело, если бы Куайна изрубили на куски, чтобы вытащить внутренности. Но я не заметил ни одного фальстарта. Разрез сделан чисто, уверенно». «Да», — подтвердила Робин, из последних сил, сохраняя объективный клинический тон. «Это правда». «Если, конечно, мы имеем дело не с маньяком от литературы, который нашел для себя ценное пособие», — вслух размышлял Страйк. «На первый взгляд такая версия притянута за уши, но как знать? Если Куайна связали и накачали мощными препаратами, то дальше человек с железными нервами мог устроить себе урок анатомии». Робин не выдержал. «Я знаю. Ты всегда твердишь, мотив — это для адвокатов», — с нотками отчаяния в голосе сказала она. За время их совместной работы Страйк и в самом деле не раз повторял этот тезис. «Но сейчас в порядке исключения послушай меня. Убийца вполне мог просчитать, что разделаться с Куайном так, как сказано в книге, будет целесообразнее всего, в силу какой-то причины, перевешивающей очевидные недостатки описанного способа». «И в чем они заключаются?» «Ну, например», — сказала Робин, «в том, что провернуть столь безупречное убийство технически сложно, а также в том, что круг подозреваемых будет ограничен теми, кто читал книгу». «Или в подробностях знает ее содержание», — подхватил Страйк. «Но ты сказала «ограничен», а я думаю, что круг этих лиц очень широк. Кристиан Фишер постарался ознакомить с содержанием романа всех, кого только возможно». В издательстве Роупер Чарт рукопись хранилась в сейфе, к которому имела доступ чуть ли не половина сотрудников. «Но...» — заговорила Робин. И тут же умолкла, потому что хмурый бармен принялся небрежно раскладывать перед ними столовые приборы и бумажные салфетки. «Но...» — повторила она, когда бармен в развалку отошел. «Куайна ведь убили раньше, правда? Я, конечно, не специалист». «Я тоже...» Умяв шоколад, Страйк присматривался, хотя и с меньшим энтузиазмом, к грильяжу с арахисом. «Но я понимаю, о чем ты говоришь. Тело пролежало там с неделю, если не дольше». «Не будем забывать», — сказала Робин, «что между прочтением бомбикса Мори и убийством Куайна преступнику требовался определенный промежуток времени. Ему нужно было тщательно подготовиться, доставить в необитаемый дом веревки, кислоту, посуду». Преступник мог и не знать, что Куайн собирается на Телгертроуд. Тогда он должен был как-то его выследить. Страйк передумал начинать грильяж, поскольку из кухни уже несли мясо с картошкой. Или заманить в тот дом. Бармен поставил на стол тарелку со стейком и плошку с салатом. Неопределенно мыкнул в ответ на благодарности и удалился. Итак, чтобы предусмотреть все практические нюансы, Убийца должен был прочесть книгу не позднее, чем за два-три дня до исчезновения Куайна. Страйк взялся за вилку. Сложность в том, что, сдвигая назад время подготовки убийства, мы подставляем мою клиентку. Как только Куайн завершил книгу, рукопись оказалась в паре шагов от Леоноры. «Бери, не хочу». А если вдуматься, он ведь мог рассказать жене, как именно собирается закончить роман, и много месяцев назад робин жевала салат не ощущая вкуса как по твоему осторожно начала она леонора куайн похожа на женщину которая выпотрошила собственного мужа нет но полицейские к ней приглядываются и если они станут искать мотив то ей придется несладко куайн был отвратительным мужем он ее подводил обманывал да еще и поливал грязью в своих книгах «Однако ты не считаешь, что это она?» «Нет», — ответил Страйк. «Но чтобы спасти ее от тюрьмы, одного моего мнения будет недостаточно». Робин, не спросив, взяла свой бокал, пивной стакан Страйка и пошла к бару, чтобы повторить заказ. Страйк проникся нежными чувствами, когда она поставила перед ним вторую пинту. «А еще кто-то мог испугаться возможной интернет-публикацией», публикации, выговорил Страйк с полным ртом жареного картофеля, поскольку Куайн во всеуслышание заявил о своих планах в переполненном ресторане. При определенном стечении обстоятельств это тоже могло стать мотивом для убийства. «Ты хочешь сказать, — медленно произнесла Робин, — что убийца распознал в тексте нежелательные для себя факты и решил не допустить их огласки?» «Именно так. Книга местами весьма загадочна. Что если Куайн раскопал какую-нибудь грязишку и в завуалированном виде включил эти сведения в роман?» «Знаешь, такое вполне возможно», — так же медленно сказал Робин. «Я все время думаю, зачем его убивать-то?» Почти у всех, кто выведен в романе, были действенные способы поставить заслон его Пасквилю, правда? Эти люди могли отказаться представлять интересы Куайна, издавать его книги, могли, в конце концов, пригрозить судом, как этот пресловутый чарт.